«Эх, были бы у нас деньги!» Он посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и облизнул губы. У Эллен, не отводившие от него взгляда, сузились зрачки. Итан внимательно наблюдал за сыном. «Это можно устроить», — сказал он. «Что, папа? Можешь летом поработать в лавке». «Как так, поработать? То есть ты хочешь знать, что тебе придется делать? Носить товар». Расставлять его на полках, подметать пол. А может быть, если я увижу, что ты справляешься, и с покупателями заниматься? Ну, я хочу ехать в лагерь. Ты и сто тысяч выиграть хочешь. Может, я получу премию за сочинение, хоть в Вашингтон тогда поеду. Все-таки разнообразие после целого года учебы. Аллен. Существуют неизменные правила поведения, чести, вежливости. Вообще всякого проявления себя вовне. Пора научить тебя считаться с ними. Хотя бы на словах. Возьму тебя в лавку и будешь работать. Мальчик поднял голову. Не имеешь права. Что? Что такое? Закон о детском труде. До шестнадцати лет даже специального разрешения нельзя получить. Что ж, ты хочешь, чтобы я нарушил закон? По-твоему, значит, все дети, которые помогают родителям... «Наполовину рабы? Наполовину преступники?» Гнев Итана был неприкрытым и беспощадным, как любовь. Аллен отвел глаза. «Я этого не хотел сказать, папа». «Надеюсь, что не хотел. И другой раз не скажешь. Тебе должно быть стыдно перед двадцатью поколениями Хоули и Алленов. Они все были достойными людьми. Когда-нибудь, может, и ты таким будешь?» «Да, папа. Можно я пойду к себе, папа?» «Ступай». Эллен медленно побрел к лестнице. Как только за ним закрылась дверь, Эллен задрыгала ногами в воздухе, но тут же выпрямилась и чинно, благонравно отдернула юбку. «Я читала речи Генри Клея. Вот умел говорить». «Еще бы! Ты помнишь эти речи?» «Не так уж хорошо, пожалуй. Я ведь их читал давно». «Мне понравилось. Я бы сказал, это все же чтение не для школьниц». «А мне очень понравилось». Итан поднялся с кресла, преодолевая тяжесть долгого, утомительного дня. В кухне он застал Мэри, сердитую и заплаканную. «Я все слышала», — сказала она. «Ты просто сам не знаешь, что говоришь. Ведь он еще ребенок». «Вот и хорошо. А то потом поздно будет, голубка моя». «Пожалуйста, без голубок. Я не позволю тебе тиранить детей». «Тиранить? О, Господи!» «Он еще ребенок! Что ты вдруг напал на него?» «Ничего, ему это на пользу». «Не знаю, о какой пользе ты говоришь. Раздавил мальчика, как козявку». «Ты не права, родная. Я просто хочу, чтобы он увидел жизнь, как она есть, а то у него складывается ложное представление о ней». «А кто ты такой, чтобы судить о жизни?» итон молча пошел к выходу. «Куда ты?» «Подстригать газон». «Но ведь ты же устал». «Я уже отдохнул». Он через плечо оглянулся на Мэри, стоявшую у двери в гостиную. «Трудно людям понять друг друга», — сказал он, и на мгновение улыбнулся ей уже с порога. Через минуту со двора донесся стрекот косилки, врезающейся в мягкую густую траву. Звук приблизился к двери и затих. «Мэри!» — позвал Итан. «Мэри, голубка, я люблю тебя!» и косилка снова застрекотала, энергично выравнивая разросшийся газон.